Они распахнулись, и пред нами возникла грандиозная круглая зала, плавно изогнутые стены и куполообразный потолок который, как мне почудилось, сотворены из матового золота, так искусно они были покрашены. Их украшали карнизы и каннелюры, либо цвета начищенного золота, либо белоснежные, как алебастер, и гирлянды из позолоченных листьев и нежно-белых лилий. Все шторы, портьеры, ковры, диванные подушки были одного и того же густо малинового цвета. А центра купола спускалось нечто ослепившее меня, нечто состоящее, как мне представилось, из горного хрусталя, сверкающего гранями, источающего блестящие капли, мерцающего как звезды и блистающего бриллиантовой росой и трепещущими пятнышками радуг. Читатель.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 Об эффекте, который произвело на меня это зрелище, распространяться не стоит. Я содрогнулась, почувствовав мучительную жалость к себе, ибо ничего обнадеживающего не увидела. Однако нужно быть благодарной и за это, ведь могло быть еще хуже. Наконец мы уселись на места, откуда была видна вся огромная и сверкающая, но приветливая и полная веселья, зала. Ее уже заполнила блестящая светская толпа —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 Ей, видны и в голову не приходит, что на нее может свалиться беда, невестка. Если и не приходит, то потому, что беда висит надо мной уже добрых десять лет. «Мама, я скоро женюсь», — твердишь ты чуть не с младенчества. «Ну, матушка, когда-нибудь это непременно произойдет. Внезапно» как раз, когда вы будете считать себя в полной безопасности, я, подобно и Саву или другому патриарху, отправлюсь в далекие края и приведу себе жену, может быть, даже из уроженок этой страны. Посмей только, Джон Грэм, вот все, что я могу тебе сказать. Моя мамочка прочит меня в холостяки. Какая ревнивая мама. Однако посмотрите на это прелестное создание в бледно-голубом атласном платье, на ее каштановые волосы с атласными отблесками, как на складках ее туалета. Разве вы не преисполнились бы гордости, матушка, если бы в один прекрасный день я привел эту богиню домой и представил ее вам как миссис Бреттон-младшую? — В террасу никакой богини ты не приведешь — В этом маленьком замке двум хозяйкам не уместится, особенно если вторая будет обладать ростом и объемом этой громадной куклы из дерева, воска, лайки и атласа. Матушка, она будет так очаровательно выглядеть в вашем синем кресле. В моем кресле я не поддамся чужеземному узурпатору. На моем троне ее постигнет горькая участь. Но замолкни, Джон Грэм.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 И он был единокровным братом мсье Поля, второго господина, представившего перед нами во всем своем величии. Мсье Поль рассмешил меня, и я невольно улыбалась, наблюдая за ним. Он был в своей стихии, красуясь перед многолюдным собранием знатной публики, он выстраивал, утихомиривал и устрашал примерно сотню юных девиц.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 Мне казалось, что мысль о несчастье мужа отбрасывает мрачную тень на ее кроткое лицо. Королева производила впечатление доброй, рассудительной и приятной женщины. Она не была красавицей и уже во всяком случае не походила на тех наделенных тяжеловесными прелестями и окаменелыми душами дам, которых я описала на предыдущих страницах. Она была худощава, лицо ее, хотя и достаточно выразительное, слишком явно напоминало лица тех,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 видит его внутреннюю отрешенность и старается разговорами о сыне вывести его из этого состояния. Она о то дело наклоняла голову к мальчику, слушала, что он говорит, а потом с улыбкой передавала слова ребенка отцу. Погруженный в печальные мысли, король вздрагивал, выслушивал ее, улыбался. Но как только королева, его добрый ангел, замолкала, вновь отдавался во власть своих видений. Сколь грустная и выразительна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 По меньшей мере, двух или трех из этих розово-белых представительниц рода человеческого я знала. Были среди них две бывшие ученицы пансиона мадам Бек — мадмуазель Матильда и мадмуазель Анжелика. Ученицы, коим мы на последнем году обучения следовало бы сидеть по умственному развитию не в выпускном классе, а в начальном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 Не был он уверен в том, что она взглянет на него хоть одним глазком. Я следилась, не зайдет ли она до этого. Мы сидели неподалеку от малиновых скамей, так что быстрый и острый взгляд мисс Фэншоу не мог миновать нас. И действительно, через мгновение она уставилась на нашу компанию, вернее, на доктора и миссис Бреттон. Не желая быть узнанной, я старалась остаться в тени и скрыться от ее взора —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 «Ну, разумеется. но да ведь и вы ее заприметили». «Как вы думаете, она сопровождает миссис Чамли?» «Да. Миссис Чамли окружена многочисленным обществом, и Джиневра входит в ее свиту. Сама же миссис Чамли в свиту леди...» «А леди?» «В свиту королевы?» «Все бы выглядело очень мило, если бы этот королевский дом не был одним из замкнутых карликовых европейских дворов, при которых церемонное обращение —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 «Рядом с мисс Фэншоу», — начал он, — «сидит ее приятельница, особо знатного происхождения. Я знаю Леди Сару в лицо, так как был у них в доме с врачебным визитом по просьбе ее матушки. Это гордая, но отнюдь невысокомерная девушка. Я сомневаюсь, что Дженевре удастся завоевать ее уважение ехидными замечаниями по поводу ближних своих». «Кто же эти ближние?» Она смеялась «надо мною и моей матерью». «Ну, я, ладно, лучшие мишени, чем я, молодой врач из Плебеев, пожалуй, не сыщешь, но мама». Никогда в жизни ее никто не выставлял в смешном свете. Знаете ли, я испытал какое-то особое чувство, когда увидел, как Дженевра раскривила губы в презрительной улыбке и с ироническим видом навела на нас ларнет. «По-моему, доктор Джон, на это не стоит обращать внимание».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 Он несколько раз поглядывал на Женевру, но не украдкой со смирением, а открыто, как сторонний наблюдатель. Дама не отходила от Женевру ни на шаг. По нее сидела и миссис Чамли, и они с головой погрузились в оживленную беседу, чем, впрочем, были заняты не только те, кто сидел в малиновой ложе, но и зрители попроще. В поле разговоры Женевру один-два раза взмахнула рукой, и при этом у нее на запястье сверкнул великолепный браслет.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 Я так и думал, напитал надежду переделать ее. Однако Люси, по правде говоря, сегодня, глядя на нее и до Амаля, я ощутил нечто новое. Я почувствовал это еще до того, как она столь дерзко поступила с моей матушкой. На меня очень неприятное впечатление произвел взгляд, которым они обменялись, когда вошли в залу. Что вы имеете в виду? Ведь для вас не новость, что они заигрывают друг с другом.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 Я рада видеть вас свободным и надеюсь, что вы надолго останетесь независимым, но будьте при этом справедливым». «Но, Люси, я справедлив, как сам Радомант. И все-таки, когда меня отталкивают, я не могу не испытывать гнева. Глядите, король и королева встали. Мне нравится королева, у нее очень приятное лицо. Мама ужасно устала, боюсь, мы не довезем ее до дому, если тотчас же не уедем». «Это я-то устала, Джон!» — воскликнула миссис Бреттон. Ведь у нее впрямь был не менее оживленный и бодрый, чем у сына. «Берусь пересидеть тебя. Давай останемся здесь до утра и посмотрим, кто из нас раньше выбится из сил, я или ты». Предпочел бы не ставить подобного опыта, ибо вы, мама, действительно самая неувидаемая из всех вечно растений и самая цветущая из всех почтенных дам.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 «Ну, так и быть, пойдемте». И можете хихикать над почтенной дамой сколько угодно, она позаботится о картонке и тюрбане. Именно так она и поступила. Я хотела взять у нее коробку, но она с притворным презрением оттолкнула меня, заявив, что мне впору позаботиться о самой себе. Не связанная теперь, в разгар наступивших после отбытия короля и королевы разрухи и разора этикетом,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 Ибо не всех судьба дарила радостью дружбы, приносящие успокоение и непритязательные надежды.